Глава вторая. Ирина нетерпеливо поглядывала на большие настенные часы в виде корабельного штурвала. Предвкушая приятное путешествие за город, она отхлебывала мелкими глотками горячий чай. Пить совсем не хотелось, но надо было как-то убить время. Катя что-то совсем застряла. Она и так никогда не отличалась особой пунктуальностью, а сегодня и вовсе побила все свои рекорды. Антон одним глазом смотрел на экран телевизора, а вторым косился на Ирину. Оба молчали, делая вид, что слушают программу новостей. «Что-то Катя задерживается», — наконец подала голос Ирина. «Не случилось ли чего?» «А сейчас кто звонил?» Плетнев выходил из кухни и слышал телефонный звонок. Но раз Ира его не позвала, понял, что звонили ей. «Думаю, она, но почему-то ничего не слышно». Задумчиво ответила Ирина. Может, телефону вне зоны действия? Но ведь не в метро жена. Наверное, у кого-то из нас связь не сработала. То МТС барахлит, то Билайн. Ни на кого надеяться нельзя. У меня приятель по этому случаю всегда два телефона таскает. Пользуется услугами обеих компаний. На дачу у него лучше МТС принимает, в городе Билайн. Представляешь, в прошлом году к нему приезжаю на денек, оторваться в кои-то веки. А тут надо было Меркулову позвонить. А друг мне говорит, вон за тем деревом связь лучше. А если не лень, иди по этой дороге в поле, минут десять пройдешь, там связь еще лучше. Они всем поселкам уже определили, откуда звонить можно. В поле даже табличку воткнули МТС. А до этого носились со своими телефонами, как саперы с миноискателями. Шаг вправо, шаг влево, связь терялась. Может, там... — Какие-то магнитные волны? — сознанием дела предположила Ирина. Критнев рассмеялся. — Да, с физикой у тебя все в порядке. — А они-то гадают, в чем дело. Надо им объяснить. В следующий раз возьму тебя с собой. Прочитаешь населению популярную лекцию? Это дачный поселок работников студии «Мультфильм». О магнитных волнах, думаю, у них весьма скудное представление. Возможно, даже хуже, чем у тебя. Ирина не успела обидеться, потому что ее мобильный разразился звуками барабурного марша. Плетнев вздрогнул от неожиданности. «Всегда пугаюсь. Никак не могу привыкнуть к твоей новой музыке. Прямо мертвого поднимет», — укоризненно взглянул он на Ирину. Но она уже не слушала его. «Алло, Катька! Наконец-то прозвонилась! Не знаю уж, чья тут связь виновата. Это ты звонила сейчас на городской телефон?» «Нет, не я», — заорала в трубку Катя. А я думала, ты минут десять назад уж грешил на твой телефон. Минут десять назад я еще кое-как ползла в пробки, а сейчас застряли напрочь, поэтому и звоню, предупреждая, чтобы не волновались и не позасыпали случайно. Мужик из машины впереди выходил посмотреть, что там случилось, стал докладывать обстановку на дороге подруга. Постоял, посмотрел, опять сел в машину. Теперь включил верхний свет, книжку читает, значит, надолго застряли. — Вижу, девица в соседнем ряду термос открыла. Ложкой что-то зачерпывает, лопает. — Ой, как я есть хочу! — пожаловалась Катя. — Думаешь, надолго застряли? — И так уж за окном темнеет. — Когда же ты заявишься? — А вы барахло собрали? — Тогда сидите и чай пейте, да меня вспоминайте. Какая я тут бедная да голодная! У бедной и голодной Кати голос между тем был веселый и жизнерадостный. «А ты разве ничего с собой не взяла?» — удивилась Ирина, которая знала за подругой замечательное качество. Если предстояла вылазка за город на два дня, та запасалась едой на неделю. «Еды полный багажник! Только я выходить боюсь. Вдруг машины поедут, все задние будут мне сигналить и матом крыть. Это меня тогда совсем деморализует. Я еще чего доброго разнервничаюсь и мотор сход не заведу. Лучше потерплю. У меня тут пакетик в жевательной резинке является а ты их сама пошли куда подальше, — посоветовала опытная Ирина, которая с возрастом, наконец, научилась давать хамам отпор и делала это с большим удовольствием. — Тебя хлебом не корми, дай поскандалить, — смущался турецкий, когда Ирина при нем затевала скандал с недодосовестным продавцом или трамвайным хамом. — А я за справедливость, — парировала обычно Ирина, срамя очередного невежу и, в заключении, уничтожая его гневным взглядом. Но, с другой стороны, если минут через сорок приеду, тоже неплохо. Пока ваше добро загрузим, пока рассядемся, еще время пройдет. А после двенадцати ехать удобно. Машин на дорогах почти не будет. Долетим до дачи за час. Красота! Люблю ночью ездить. Никто не мешает. Оптимистично закончила свою речь Катя. Вот еще новость после двенадцати, — огорчилась Ирина. — Ну ладно, ешь свою жевательную резинку, только не глотай с голодухи, а мы тебя будем ждать. «Елки-палки, еще сорок минут, и это в лучшем случае!» Ирина выключила мобильник и с огорченным видом отхлебнула из своей чашки уже совсем остывший чай. Антон с интересом прислушивался к репликам Ирины. После последних ее слов погрустнел. — Ира, тебе что, так неприятно со мной еще сорок минут посидеть? — обиженно спросил он. — Антош, не говори ерунды, все нормально, просто я устала. И так день напряженный выдался. Мечтала поскорее до дачи добраться, расслабиться, отдохнуть, наконец. А тут жди и жди. Терпеть не могу ждать. Утомляет меня это. — Нервно остановлюсь, становлюсь, — призналась она. Антон смущенно поерзал на стуле. — Я не так выразился. Не то чтобы неприятно. Наверное, неловко, да? Повисла пауза, и Антон понял, что Ирина подбирает слова, чтобы не обидеть его. Плетнёв. Кто из нас психолог? По-моему, сейчас ты. Если ты настаиваешь и хочешь знать правду, то действительно немного неловко. Без Васи неловко. Она замолчала, делая вид, что внимательно слушает передачу о перспективах развития нефтяного рынка. Экономический обозреватель просвещал на ночь глядя телезрителей и нашел в Ирине благодарную слушательницу. Антон с виноватым тоном стал оправдываться. Ну. Захотелось парню. Приятное сделать. Он заслужил. Притом с семьей Воронцовых я давно знаком. Вася дружит с их Сережкой. Почему было не отпустить с ними на два дня в Ватутинку? У них там сад большой, речка рядом. Собирались рыбу поудить. Да кто ж возражает? Просто нужно было меня предупредить. Но даже не в этом дело. У меня, кстати, семейные проблемы. Если ты этого еще не понял... С Сашкой уже пятый день не разговариваем. Как уехал неизвестно куда, хоть бы раз позвонил. Она расстроенно вздохнула. — Как неизвестно куда. Прекрасно знаю, что он в Праге, заканчивает расследование. Между прочим, не в худшее место отбыл. Я бы и сам не прочь прогуляться по улочкам Праги. Завтра прилетит, так что все нормально. Ваша семья воссоединится. Будете жить-поживать, да добра наживать. Ирина подняла глаза на Антона и с нажимом сказала. «Ничего нормального не вижу. И даже не пытайся меня переубедить». Наши отношения с ним зашли в тупик. «Ну, прилетит он завтра. И что?» «Я даже не представляю, в каком настроении он будет. Вернее, догадываюсь. Фиговое у него будет настроение. Думаешь, приятно?» «А гораздо хуже то, что я думаю, если бы мы с ним расстались, это было бы самое правильное решение». Но вся беда в том, что расстаться с ним я вряд ли смогу. Мы столько лет вместе, столько пережито, сам знаешь. И простить его точно не смогу. Вот как так жить дальше? Иногда такая тоска накатывает из-за этой неопределенности. Я сама не могу понять, чего хочу. А что касается тебя, Антош, ну ты же знаешь, что мы друзья. И все. Как было, так и будет. Понимаешь? Притнев слушал и опустив голову. Его руки лежали на столе, и Ирина заметила, как он машинально крошил пряник, складывая крошки в блюдце. Тень, сожаления пробежала по ее лицу, и она взяла его за руку. Антош, но ведь для тебя это не новость. Мне кажется, я не давала повод думать иначе. Мое отношение к Васе ты знаешь, он мне как сын родной на тебе я ничего не обещала. И мне жаль, что ты, возможно, что-то себе напридумывал. Знаешь, Ир, как говорят умные люди, надежда умирает последней. А я все надеялся. Ну, что ты изменишь ко мне свое отношение. Ты же знаешь, что ты значишь для меня. Ирине тяжело было вести этот бессмысленный, на ее взгляд, разговор, поэтому она явно обрадовалась, услышав звонок в дверь. Она вскочила с прытью юной девушки и бросилась к двери. — Катька, наконец, приехала. Надо же, как быстро добралась. — Небось, обогнала всех, шумахер наш. В ее голосе Плетнев услышал облегчение. Он тихо вздохнул и пошел следом за ней. К двери они подошли одновременно, но Ира опередила его, поворачивая ключ в замке. — Вот тена! — она обалдела, уставилась на Турецкого, вид которого был, мягко говоря, не совсем обычный. — Шурик! Турецкий ввалился в квартиру, отодвинув Ирину, как вещь, которая стояла у него на пути, и мешала его продвижению. Склокоченные волосы торчали в разные стороны, лицо покрылось красными пятнами, глаза угрожающе сверкали. Он плохо держался на ногах, и вообще было удивительно, как в таком состоянии он добрался к Плетневу. Хозяин дома посторонился, пропуская гость в прихожую, смерив его неодобрительным взглядом. — Ну, Саша, и видок у тебя. И как только ты на ногах держишься, долго квасил. Александр с места сделал рывок к Плетневу и едва удержался на ногах. Лицо его стало свирепым, выпученные глаза уставились на хозяина дома. — Ах ты, змеёныш! Это моя женщина! — язык у него заплетался, но слова он произносил довольно внятно. Антон не сдвинулся с места. Он уже успел прийти в себя от удивления из-за неожиданного появления Александра и ледяным тоном отдёрнул его. — Остынь, турецкий! — Стыдно потом будет. Александр пошатнулся, но опять удержался на ногах и возмущенно рявкнул. — Кому стыдно? Мне? А похаре не хочешь? Свою угрозу он решил сразу же привести в действие и замахнулся, что из силы. Его качнуло, и Плетнев легко ушел от удара. Ирина таращилась на эту безобразную сцену, во все глаза потеряв до речи. А Антон, оказавший за спиной Турецкого, сжал его плечи, как в тиски, не давая ему повернуться и замахнуться снова. Они топтались на месте, как два медведя. Турецкий пыхтел, пытаясь вырваться, но Плетнев спокойно держал его, приводя своего гостя в ярость. — Саша, тихо! Все не так, как ты думаешь. Так все говорят. В американских фильмах! Турецкий размахивал руками, но достать плетневы не мог. «Перебрал!» — мелькнула у него мысль, но сдаваться он не собирался. Антону надоело это возня, и он отпустил его, чем незамедлительно воспользовался Александр, чудом удержавшись на ногах. С силой размахнулся и ударил Антона в лицо. Тот даже не сделал попытки увернуться или ударить в ответ. Ирина, наконец, обрела до речи и вскрикнула, увидев, как из рассеченной губы Антона потекла кровь. Но и турецкий от резкого движения не смог удержаться на ногах и завалился на бок. Падая, он ударился скулой об угол полки для обуви, да так и остался лежать на полу, глядя снизу на своего кровного врага в самом прямом смысле слова. Ирина испуганно смотрела на разбитые лица мужчин. «Ребята, да вы что, обалдели? Шурик, немедленно прекрати драться! Антон, посмотри, на кого вы похожи!» От волнения Анна начала заикаться, но никто не слушал ее сбивчивые слова. Антон, нависая над телом поверженного противника, холодно поинтересовался. «Ну и что?» «Полегчало тебе, турецкий?» Александр завозился на полу с трудом, поднялся, пытаясь придать своему телу вертикальное положение. Покрутил головой и произнес почти трезвым голосом. не не вылегчало. Потрогал свою скулу, поднес руку к глазам, сокрушенно рассматривая следы размазанной крови. Взгляд его переместился на Ирину. Ярость после небольшой стычки, которая закончилась для него так бесславно куда-то ушла. Остались только обида и сожаление. — Ира, я ухожу. Он укоризненно взглянул ей прямо в глаза, пытаясь не моргать, чтобы она поняла всю серьезность его заявления. Потом повернулся к Плетневу, который подпирал спиной косяк двери и молча смотрел на Турецкого. — Я тебя, Плетнев, ухожу. — Из Глории. Поняли? «Ухожу нафиг от всех!» Бретнев выдержал взгляд турецкого и спокойно произнес. «Нет, не поняли. Проспись сначала, а потом уже поговорим на голову». «Зря не поняли. От этого не проспишься». «В общем, я улетел...» а вернуться не обещал. — Так и знаете. — Дорогие товарищи, блин! Он пошатнулся, поворачивая непослушное тело к двери, и вышел, оставив ее открытой. Ирина и Плетнев не сдвинулись с места. Оба обиделись на Турецкого за незаслуженные подозрения, а Антон еще к тому же исхлопотавший от коллеги по морде. — Опять-таки ни за что! Они прислушивались к его неуверенным шаркающим шагам, пока он спускался по ступенькам вниз, что-то бормоча себе под нос. Внизу хлопнула дверь. «Ушел», — растерянно бронила Ирина. В ее глазах стояли слезы. Лицо было растерянным и выражало полное недоумение и какую-то детскую обиду. Антон закрыл дверь, зачем-то подергал ее, словно проверяя надежность замка. Пошли в комнату, скомандовал он и решительно потянул Ирину за рукав. Она послушно побрела за ним, не веря в то, что произошло. Как он мог? Как Шурик мог устроить мордобой в чужом доме? Да еще с кем? С человеком, который сам же... которого сам же спасал когда-то. И как он мог подумать, что Ирина ему изменяет? Ведь он нарочно не сообщил, что приедет раньше. Вдруг мелькнула ясная мысль. Он и хотел застукать. Ира от возмущения и обиды всхлипнула и шмыгнула носом. Антон подвел их к дивану. — Садись и слушай. Он вернется. Придет в себя и вернется. Пообещал Нарине, Ирине, успокаивая ее. Но сам в этом не был уверен. Он уже хорошо изучил турецкого, и знал его упертый характер. Антон, я боюсь, что ты не прав. Я никогда не видел Шурик в таком состоянии. Мы, конечно, ссорились, скандалили, какая семья обходится без этого. Но что бы такое? Ирина с потерянным видом сидела на стуле, и ей было себя очень жалко. Ни за что, ни про что выслушивать в свой адрес гнусные подозрения. В то время, когда у самой Ирины были гораздо более веские причины ревновать с мужа. Как говорят, в народе свалил с больной головы на здоровую. Ой, как же погано на душе! И совершенно непонятно, что теперь делать. В голове полная неразбериха, а от Антона, похоже, не приходилось ждать какого-то конкретного совета. Он и сам сидел, как в воду опущенный. А еще мужик. Все они такие. Оставляют слабую женщину наедине с ее безутешными мыслями. Через двадцать минут прибыла Катя и очень удивилась, что они, оказывается, все забыли. Дверь открыли не сразу. Ликующих вопли она не дождалась. А когда увидела попорченное лицо Антона и заплаканную подружку, бог весь какие мысли пришли ей в голову. Ребята, я даже думать боюсь, что вы тут натворились за это короткое время. Весьма неуверенно попыталась она пошутить. Но всем был не до шуток. Антон сидел надутый, как сыч. и, всхлипывая, поведала о событиях, предшествующих веселому появлению замешкавшейся подруги. — Ну, подрались мужики, — увещевала ее Катя. — Так ведь и спокон век мужчины за женщин дрались, даже на дуэли. А тут незначительные телесные повреждения, смех один. — Катя! Так ведь он ушел! — в отчаянии заламывала руки Ирина. — Проклял? — деловито спросила Катя. — Нет. Ну так что ж ты паришься? Иногда мужу полезно превновать, чтобы вернуть остроту чувств. А то у вас жизнь была относительно спокойной с небольшими семейными встрясками, прям неинтересно как-то. А тут драка, дикая ревность, Шекспир отдыхает. И, главное, дорогая, ты представляешь, какой накал чувств у вас возникнет в момент счастливого примирения? — У тебя одно на уме, — слабо возразила Ирина. Антон мрачно слушал женский треп, и в который раз поражался легкомыслию девчонок. Как он иногда называл их, зная, что это им нравится. «Ну что, несчастный мой, я полагаю, поездка на дачу отменяется?» Взяла инициативу в свои руки Катя, видя, что ее друзья явно не в состоянии принимать какие-либо решения. «Зря я так мучилась. Торчала в этих пробках, голодала, испытывала жажду и прочие жизненные решения. А теперь еще придется тебя, лишь вести домой». — Не станешь же ты ночевать у постороннего мужчины? — Или теперь уже станешь? — Вряд ли Саша вернется проверять. Игриво взглянула Катя на Антона. — Тот что-то невнятно промычал, дескать, что хотите, то и делайте. Я свое уже сегодня получил, ни за что. — Домой хочу, — жалобно ответила Ирина. И тут же спохватилась. — Ты же такая голодная. Давай я тебе чай вскипячу, а ты пошарю Антона в холодильнике, может, что-то надыбаешь. Или будем сумки распаковывать? — Нет. Легкий ужин и к тебе, — заявила Катя и по-хозяйски полезла в холодильник. Она решила довольствоваться бутербродом и чашкой чая. Антон очнулся, вышел, наконец, из состояния ступора и начал предпринимать какие-то действия. Он поковырялся в морозилке, прилагая немалые усилия, чтобы выдернуть замороженного кальмара, и приложил его вместо льда к подбитому глазу. — Поздно, больной, — сихидничал Катя. — Раньше надо было думать. — Завтра тебе фенгал обеспечен, большой и синий. — Раньше мне некогда было, — пробурчал Антон. — Я находился в состоянии шока. Он неодобрительно наблюдал за Катей, которая накрошила наклеенки, нарезая хлеб, а теперь с аппетитом поглощала бутерброд с колбасой. Закончив легкий ужин, она побросала все на столе и засобиралась. Посуду вымышь сам. Пошли, Ирочка, нам еще ехать домой. Давай, собирайся. Где тут твои сумки с продуктами? Может, мы и в дороге и прогладаемся? Из Медведкова ехать все равно, что и с другой стороны. Пока, девчонки. Антон посмотрел на обеих с некоторым сожалением. После такой встряски хоть одна могла бы остаться с ним и разделить его печаль. С Сашкой разругался насмерть, а подружкам его переживания пофигу. А он ведь человек тонкий, ранимый. Теперь спать не будет после таких нервных потрясений. Ты хоть выгляни в окно. Посмотри, как мы отъезжать будем, чтобы мы чувствовали себя под надежной мужской защитой. Катя подхватила сумку, Ира вторую, и обе пошли к выходу. — Все-таки язва это, Катерина. Антон закрыл за ними дверь и подошел к окну. Чтобы они видели, как он их защищает, оставил свет и выснулся по пояс. Девчонки уже стояли у машины и помахали ему руками. Кать приглушенно крикнула «Спасибо, дружище!» Машина лихо отъехала от бордюра, чуть не задела соседний автомобиль, но вовремя вильнула и бодро покатила через двор к дороге. Катя безумно болтала, чтобы отвлечь Ирину от грустных мыслей. «Кать, ты все-таки не отвлекайся», — посоветовала Ирина, когда Кать стала перестраиваться в соседний ряд, не взглянув в боковое зеркальце. Мимо в опасной близости пронес большой черный джип, яростно засигналив. Водитель свиреп потряс кулаком, но, слава богу, останавливаться не стал. Ой, и вправду отвлеклась, извинилась Катя. — Ну ладно, сейчас уже машин меньше, можно поболтать. Помнишь, я тебе про соседа рассказывала, который недавно из Канады вернулся? — Ну, помню. — И что, клеился? — без особого интереса спросила Ира. «Да я не о том. Он примерный семьянин. Две дочки у него, жена хорошая, мы с ней общаемся по-соседски. Она мне рассказала вчера такую историю, я б хохоталась. Ее муж в Канаде лекции в университете читал, его на два месяца туда пригласили. А приехал и заявил жене, что надо экономить воду, а то она не экономит, что очень неправильно» потому что зря расходуются водные ресурсы планеты. Она моет посуду под проточной водой. Включит кран, вода льется, она моет и моет, а вода все льется и льется. Да и я так мою. А как еще? Я сама так мою. А это в корне неправильно. Надо заткнуть слив пробкой, налить воды. И в ней уже мыть. А потом слить грязного, заткнуть пробкой и полоскать в чистой. Обалдеешь, затыкать, сливать, наливать. Она ему тоже так сказала. А он ей сделал замечание, что по заграничным меркам она крайне расточительна, и отныне он сам будет мыть посуду. Экономить мировые ресурсы воды в отдельно взятой квартире. После обеда она ушла с дочками гулять, поскольку он их фактически выпер, чтобы поскорее приступить к канадскому способу мытья посуды. Он, знает что человек увлекающийся, если дело касается эксперимента, всех построит. Заткнул пробкой слив, включил воду поставил в мойку тарелки. Стоит, наблюдает, радуется. Тут зазвонил телефон, и он побежал в комнату. А надо сказать, что он доктор математических наук, профессор, у него несколько аспирантов. Вот как раз один из аспирантов и позвонил проконсультироваться по-быстрому. Быстро не получилось, потому что этот профессор, человек не только увлекающийся, но и очень обстоятельный. Я это уже поняла по его способу мытья посуды. В общем, мой сосед опомнился только тогда, когда вместе с потоком воды в комнату вплыла вся обувь, которая стояла у нее в коридоре. А сначала вода заполнила кафельный пол кухни, перелилась через порог и так далее. «Боже мой!» — воскликнул Ирина. «Вот и он!» — так вскрикнул. Только я подозреваю немного по-другому. Профессор-то он профессор, но ничто человеческое ему не чуждо. Словом, побежал по воде в кухню, закрутил кран, а потом в коридор, посрывал с вешалок все подряд пальто и курточки, побросал на пол, чтобы собрать воду вместо тряпок. — Какой ужас! — опять воскликнула Ирина. Также, только гораздо эмоциональнее, вскричала его жена, когда вернулась с дочками с прогулки. Но она его простила, потому что как раз в этот день на прогулку решила пойти в новой норковой шубе которая до этого висела в прихожей. Катя заливисто расхохоталась. Ирина тоже улыбнулась. Ну и кто у них теперь моет посуду? Конечно же, жена. Старым, испытанным способом. А профессор в этот момент на кухню не выходит, чтобы не расстраиваться. Эксперимента не удался. А почему она тебе вдруг рассказала эту историю вчера? Дело-то было зимой, насколько я поняла. Не в сентябре жена в шубе гулять пошла. Да потому что вчера они опять залили нижних соседей. У них разорвалась гибкая труба, которую профессор купил на рынке и установил под мойкой в качестве эксперимента. Устанавливал сам, потому что жена иногда пилит его, что он не занимается домашним хозяйством. А он любит покупать всякие новинки и применять в своей квартире. Правда, обычно вызывает сантехников, а тут решил сам справиться. Труба оказалась какая-то левая, но продавец ее так расхваливал, что наш доверчивый сосед купился. Какое счастье, что я живу не под ними. Уже второй раз радуюсь. Пустячок, а приятно. За разговорами доехали до дома турецких. Ирина подняла голову, посмотрела на темные окна и вздохнула. — Брось вздыхать, — одернула ее Катя. Ты разве ждала чего-нибудь другого? Бери лучше сумки. У меня в багажнике ведь тоже полно еды. Поживу у тебя, пока все не съедим. Или пока Саша не вернется. Ирина с укором взглянула на подругу. Та утешать совсем не умела. Или просто не старалась. Могла же сказать как-то иначе. Например, переночую, а утром, когда Саша вернется вместе, позавтракаем. И поеду домой.